Должен же я был, по крайней мере, показать им, что его жизнь в моих руках. Этого требовала моя гордость. Я поискал глазами какую-нибудь мишень. Полковник смотрел на моего противника, ожидая, что вот сейчас он упадет. Я видел его лицо сбоку, длинная сигара торчала изо рта, и на ее конце было с д ю й м пепла. С б ы с т р о той м о л н и и я вскинул пистолет и выстрелил. С вашего позволения я стряхнул пепел с вашей сигары, сэр. сказал я и поклонился с изяществом, недоступным этим островитянам. Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ. Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсаный обломок сигары. Как сейчас вижу его глупые злые глаза и длинное худое р а с т е р я н н о е лицо, а потом он открыл рот. Я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный молчаливый народ, надо только их расшевелить. В жизни не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши. Послушайте, полковник Беркли, сказал лорд Декр сурово, вы забываетесь, здесь дама. Полковник неловко поклонился. Если леди Декор будет настолько любезна выйти из комнаты, сказал он, я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках. Я с великолепным бесстрастием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон. Сэр, сказал я, я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что если я не разрежу свой пистолет, это нанесет ущерб ч е с т и лорда Декра. Но в то же время после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к великому несчастью, выбил у вас из а р т а сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. Меня п о д в е л пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, Мне не зачем говорить, что в этом я никак не могу вам отказать. Я держался безупречно и всех их покорил этим. Лорд Декер к подошел и стиснул мне руку. Черт возьми, сэр», сказал э р с он, никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек. Больше мне н е ч е г о к этому добавить. Лорд Рафтон ничего не сказал, но его р у к о п о ж а т и е было красноречивее слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. Она, ах, если бы вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы, когда я вспоминаю мою красавицу леди Джейн, она представляет с я мне именно такой. Какой была в тот миг! Они настойчиво приглашали меня отобедать, но сами понимаете, друзья мои, н е кстати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в г р е й в и л х е н г е р е Примирившаяся чита жаждала уединения. В Корете лорд Декор к убедил ее в своем искреннем раскаянии, и они снова стали любящими мужем и женой. А дабы они такими и остались, мне лучше всего было. Удалиться? Зачем разрушать семейный мир? Против моей воли, м о е п р и с у т с т в и е и в и д могли подействовать на Леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома. Даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, что Чета Декров одна из самых счастливых в Англии, и что жизнь их больше не омрачила ни одно о б л а ч к о И все же о с м е л и л с ь сказать, что если бы он мог прочесть мысли своей жены, но нет ни слова больше. Тайна женского сердца с в я щ е н н а и боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уже погребена на каком-нибудь д е в а н ш и р с к о м кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он. Никогда ее не забудет.